Поддержки, видимо, дошли по назначению. Во всяком случае, Жеренше и его друзья беспрепятственно перешли к группе Елюбасы, а Черноусый толмач даже подождал, пока они усядутся, и лишь после этого поддал некий форогу список выборщиков. Тот начал читать по очереди их имена и фамилии, которые толмач громко повторял, обращаясь к толпе. Я здесь есть петкликалис и елюбасы. Закончив перекличку, Никифоров снял бархат покрывавший ящик, который оказался выкрашенным в два цвета. Одна половина его была белой, другая чёрной. Положив на него руку, Никифоров обратился к Елюбасы: Но ну, выборщики Чингисской волости, кого вы назовете кандидатом в волостные управители? Говорите имя. И Сергей Елубасы первого административного аола, обернувшись, вопросительно посмотрел на Шубара. Привыкнув, как и все кунанбаевцы, задавать тон на выборах, тот держался очень самоуверенно. Снисходительно кивнув головой, Шубар буркнул: "Ну, что ж, называй первым. Говори". И Сергеп, приподнявшись, громко крикнул: "Ваше благородие, называю кандидатом в волостные оспана Оспана Кунанбаева сына". Никифоров наклонился над столом, записывая имя. Все были уверены, что второго кандидата названо не будет. Волосный пислец Захар уже подвинул к толмачушке ту, в которой лежали шары. И вдруг на другом краю группы выборщиков Раздался громкий голос Жидитековского Елюбосы, смуглого, безбородого Омарбека. Ваше благородие. Запишите ещё одного. Казанцев и Никифоров переглянулись, и в толпе и в кучке так и жана раздались удивлённые и встревоженные возгласы. Кого там ещё? Что это значит? Кто сказал? Но Омарбек оказался не один один. Несколько выборщиков из Жигитека и Бокинши поддержали его. Дружным хором они повторили одно и то же имя: Кунту. Кунту Сеншонка. Конту нетиферов снова накленил в свой альбом аги, записывая имя второго кандидата вызвало среди Иргизбаев весёлое оживление. Они так были уверены в своём успехе, что неожиданное появление соперника ничуть не встревожило их. Насмешки, злые шутки, пренебрежительный смех вспыхивали там и здесь. Кто-то из остриков крикнул: "Видно, этот жонка хочет стать онка!" И вся группа оттежана и шубара расхохоталась. Премичание онка Бабка, вставшая после удара, бить помни правильно, основанием к верху. Тем временем Энитифров через толмача подзывал выборщиков по очереди к столу. Здесь каждый еле-еле бы сы расписывался или, если не знал грамоты, отпечатывал палец, получал из шкатулки по-красивому гладкому шарику и возвращался на место. Наконец Шарики были розданы. Шум толпы утих. Все замерли в ожидании. Наиболее нетерпеливые выражали свои чувства тем, что дёргали на месте и по минутно сплёвывали. Нетиферов объявил, что по порядку записи кандидатов сперва будут опускать шары за Аспана, сына Кунанбая, и повторил давно известные всем правила. Тот, кто хочет выбрать оспана, должен положить свой шарф в правую сторону ящика, ту, которая окрашена в белый цвет. На крышку ящика снова накинули жёлтый бархат, скрывающий отверстие, и толмач опять начал вызывать елибасы к столу. Каждый из них, подойдя называл своё имя Никифорову для отметки в списке. Потом продвигался в плотную ящику и просовывал руку под бархат, да я свои помыслы и любосы для верности заранее опускали на руки длинные рукава чапана. Наконец все 30 выборщиков опустили свои шары. Никифоров и Казанцев встали, подошли к ящику и приказали толмачу открыть его. "Считай сперва белые шары", приказал ему Казанцев. Толмач, опустив руку в ящик, усмехнулся и начал выкладывать на стол шарики, громко считая: "1, 2, 3, 4". Всё начальство и группа Такижана, улыбаясь, следили за толмачом. Конечно, нельзя было ждать, что он дойдёт до 30, но всем было ясно, что цифра будет близка к этому. 7, 8, 9 кричал толмач и вдруг остановился, словно споткнувшись. Что с ним такое? Камищ, что ли, застел в этой проклятой глотке? Считай дальше. Дальше. Жлобно зашевелили в кучке такежана. Но толмач вынул руку из ящика, подвинул белые шарики к никифорову и начал считать чёрные. «Их оказалось двадцать один!» Казанцев резко повернулся и пошел к своему стулу, коротко бросив жене сквозь зубы. «Провалили!» Анна Митрофанна ахнула. Но прерывать выборы было нельзя. Помрачневшее и растерявшееся начальство... Пошептавшись, снова села за стол. Снова раздали выборщикам шары. И на этот раз елюбасы также таинственно колдовали у ящика, тщательно пряча руки под желтым бархатом. И когда Талмач вынул все шары, положенные за кунту, он насчитал их двадцать один. Кунанбаевцам был нанесен страшный удар. Им показалось, что само небо разверзлось над ними, что вселенная рухнула в прах. Они сидели молча, ничего не понимая. Но уже ничего нельзя было исправить. В волостные был избран кунтун. Дальнейшее ещё более усилило разгром Кунанбаевской клики. Группа выборщиков, вырвавшая у них власть, теперь по своему усмотрению избрала биев 12 административных аулов. Она действовала уверенно и сплочённо, как будто управляемая чьей-то невидимой рукой. 21 шар был положен за каждого названного ими кандидата. Лишь два-три ставленника кунанбаевцев с трудом набрали больше половины шаров. Когда выборы закончились и толпа стала расходиться, шумно обсуждая это невероятное происшествие, шестеро виновников его окружили кунту и, Поздравляя его с победой. Не стесняясь тем, что они находились ещё в аулике у надбаевцев, они заливались громким смехом, откровенно торжествуя. Жиренше, довольно посмеиваясь, с бусыт толкнул в бок уразбая. Только сейчас я понял, что означает имя моего волосного дайбог, ему долгую жизнь. Порядок, ты заставил нас ждать, дорогой Кунту. Примечание: имя Кунту буквально означает взойти солнце. Наконец-то ты поднялся и стал освещать всё вокруг. Взошло солнце моего счастья, моей победы. Эти поздравления, восторженные возгласы, общая радость шести воратил, которые сделали Кунту управителем, были по-своему искренними. Теперь и печать волостного, и его власть попали в их руки. Все приговоры, жалобы, кляузные письма будут составляться так, как хотят они а если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, то дубинкой будет кунту с печатью волосного в руках и с управительским знаком на груди». И они разъехались по своим джей-ляу, гордясь тем, что их тайный, тонкий и сложный расчет увенчался такой решительной победой. Елюбасы и многочисленные зрители – разнесли по волости о неслыханном разгроме сыновей Кунанбая, которые так долго властвовали над всем табыкты. Они привезли в свои аулы множество острот, шуточных изречений, веселых рассказов. Потерпев столь тяжкое поражение, сыновья Кунанбая ломали себе голову, пытались найти объяснение тому, как же это они попали в просаг» проводив начальство, они дни и ночи обсуждали, что же предпринять дальше. Из всех сыновей и потомков Кунанбаева одного Абая ничуть не огорчало то, что другие называли позором, ударом по достоинству, общей бедою. Он отлично понимал, что должны были переживать жадные до власти его братья и племянники, неожиданно потеряв своё положение в Табыкты, а главным образом возможность беспрепятственно обделывать тёмные, но выгодные дела. Теперь и печать волостного, и его власть попали в руки других. Все приговоры, жалобы, кляузные письма Будут составляться так, как захотят другие. Если понадобится отнять у кого-нибудь землю или скот, это будет делать кунту для выгоды тех, кто дал ему пост управителя. И та же мстительная радость у разбойев Жиринче и их приспешников, везде и всюду хваставших, что вот, мол, они усадили наконец Кул аль-Байрцев в грязь не задевало самолюбие Абайя. Он был весел больше, чем когда бы то ни было, и застав как-то у Аспана всех недавних властелителей тыбкы ты в десятый раз обсуждавших план действий, Абай на смешливо покачал головой и извитительно сказал: "Эх вы, «Жирные сурки! Не как опять точьте зубы? Начали уж рыть новую нору? Впрочем, что говорить? Сурки всегда будут сурками. Им всегда надо рыть свои темные ходы». Засмеявшись, он махнул рукой и тут же уехал от брата. Весть о поражении кунанбаевцев, тотчас разлетевшаяся по всей степи до базаралы, отбывавшего ссылку за Иркутском, дошла почти через год. Несомненно, она и послужила толчком к осуществлению давно задуманного им побега. Преодолев долгий и опасный путь, он добрался к осени до родных мест, еще раз подтвердив справедливость пословицы «Кто в саванне не возвращается, а кто в рубище, с тем еще повстречаемся». Когда измученный и усталый Базаралы попал, наконец, в Семипалатинск, ему показалось, что он уже дома. В городе было полно табыктинцев, и они встретили его так, что ему стало легче дышать. Вблизилось время, когда аулы снимаются с осенних пастбищ, находящихся не так уж далеко от города, и уходят на дальние зимовья, в горы Чингиса. И, как всегда, почти из всех аулов табыкты в город пришли караваны верблюдов и телег со шкурами, с войлоком, с шерстью осенней стрижки. Табыктинцы разместились в домах казахов на той и на этой стороне. Так назывались части города, разделённые Иртышом. Не спеша занимаясь продажей привезённого и закупкой на зиму муки, чая, мануфактуры. И вот все дома, где жили приехавшие из аулов в Казахи родов Жигитек и Бакинцы. Внезапно облетело волнующие известия о благополучном возвращении Базарылы. Он и сам не ожидал, что его встретят с такой радостью. Пожальше недели сородичи близкие и дальние не выпускали его из города на перебой, приглашая в гости. В эти дни Базарылы, согретый оказанным вниманием, совсем забыл о годах в ссылке всю тяжесть этих лет, трудных месяцев в пути. Он как бы сбросил с себя одним движением могучих плеч, которые наконец смог расправить. К нему вернулась былая бодрость. Сильный попрежнему стан его распрямился, на бледном и исхудавшем лице снова заиграл яркий румянец. И хотя по удлинной тёмно-каштановой бороде были уже отчётливо видны серебристые пряди, пережитые страдания ничем больше не сказалис на его облике, невольно привлекавшим к себе скрытой могучей силой. В один из вечеров Базаров был приглашён к Жернше. Там собрались у Розбай Всеим би избрали и новый управлятель Чингисский волости Кунту. В тесный круг новых хозяев племени Тебекты был допущен лишь один посторонний гость красивый и представительный джидит с золотистой бородкой и румяным лицом. Это был Арип, молодой акын из племени Сибан. После обеда Акин пропел несколько песен. Потом началась беседа. Первым заговорил Уразбаи. Доверительно наклоняясь к Базралы, заглядывая ему в глаза, он завёл речь полную многозначительных намёков. Вот ты вылетел на волю из своей дали начал он когда ты уходил народ твой оставался с надломленными крыльями не только же детки всё наше племя табыкты было придавлено гнётом но ну что же мы боролись мы боролись и с помощью алаха победили Оставленные тобой друзья повергли в прах давнихних врагов и своих и твоих и теперь окружают тебя принимая с почётом но вроде никогда не признают себя побеждёнными предай их пятой они будут стараться ужалить в ногу И раньше всех нас понял, что противника побеждают не мольбами, а борьбой. Они тоже готовятся к новой борьбе. Если каждый из нас не будет бить врага, пока власть ещё в наших руках, мы можем проиграть всё. Недаром давно говорят: у самого Аллаха курук, короче курук, как Кунанбаевцев. Если мы не добьём их, пока у нас есть возможность и силы, мы не разделаемся с ними. Они уже начинают приходить в себя и могут свалить нас поодиночке, если мы не будем держаться вместе, плечом к плечу. Надо готовиться к борьбе. И мы подумали, что теперь же, пока печать волостного ещё в руках Кунту, надо перечислить кое-кого из Чингисской в Мукурскую и Бугалинскую волости. Тогда одни из нас будут бороться с Кунанбаевскими волками здесь, в нашей волости, а другие вне её пределов. Так мы охватим их со всех сторон. Будем держать в тисках Не первый раз Базаралы слышал такие речи. То же раньше, то бы самби, то Кунту. Встречаясь с ним в гостях, заговаривали о необходимости борьбы против сыновей Кунатбая. Уразбайн лишь повторял это, нового в его словах было только то, что призывает его бороться плечом к плечу с ними. Сами они стремились, очевидно, перейти в другие волости. Это не понравилось Базаролы. И он с обычной своей прямотой высказал то, что думал. Эх, эх, эх, у разбая. Не собираешься ли ты кинуть в пасть медведя, жигитеков и бакинши, а сам держаться поближе к его хвосту? Выходит так, что в этой борьбе Кто-то из нас найдет удобное местечко в чужой волости. Базаралы сказал то, что многие не осмелились бы выговорить. Его слова задели кунту. Он целиком разделял мысль у разбая о необходимости окончательно разделаться с кунанбаевцами. Для него это было, может быть, более важно, чем для остальных. Чем больше ударов наносить кунанбаевцам, не давая им поднять голову, тем спокойнее и прочнее сам он будет чувствовать себя на должности волосного. Но если когда-нибудь его свалят с этой вершины, лучше подстелить солому заранее. Для перечисления в другую волость требовалось иметь приговор старшин всех 12 административных аулов. И Кунту уже приготовил в тихом уку все документы на себя и своих сородичей. Однако пока что он помалкивал, не говоря об этом даже у Разбаю, который не догадался ещё сделать то же самое. Слова быZerлы были опасны, если мысль, которую он высказал, дойдёт до народа, ничего хорошего не получится. Она может породить подозрения и недоверие к тем, кто призывает к борьбе, и начнется раскол. И Кунту поспешил вмешаться, чтобы обойти острый угол и направить внимание Базарлы на другое. То, что говорил Уразбай, имеет совсем другую цель Базике, — начал он, — цель далекую и важную перевести кое-кого в другие волости. Мы хотим лишь для того, чтобы создать сразу две опоры для нашей борьбы. С одной стороны, это помешает Кунанбаевской своре искать союзников в соседних племенах. А с другой, если здесь нам придет стуга, то мы будем иметь помощь со стороны. Если ты вдумаешься, то и сам... Оценишь это, вот что мы имели в виду. Начинает такой ход. Кунту говорит вежливо. Только так мы и думали. Поддержал его Абралы. Заговорил и Жыренцы. Взря, взря ты обвиняешь нас в каких-то хитростях безим, сказал он с подозрительной горячностью. Не будет для нас большего позора, если месть за гнёёты и слёты в нашей груди лишь сейчас мы и можем действовать. Чего только мы не пережили, чего не потерпели. Сейчас мщение пришло. Сейчас в наших руках карающий меч. Чего же ждать, взмахнуть им, и тогда в будущем нам ни о чем не придется сожалеть. Вот в чем суть. Надо бить врага, бить скорее, бить всем вместе.